Глава 17. Проснулся я от шума на тракте, похоже, там двигался караван. Шатёр мой с тракта не разглядеть, с деревьями стоит, при этом кроме шума никто спать мне не мешал. Парни бдели снаружи, вооружившись двуствольными пистолетами, которые на их фоне казались ружьями. Серафима и Камил на костре готовили завтрак. Встав, я искупался в реке, а вода холодная. Амулет показал, что рыбы есть, но опасного ничего не заметил, так что искупавшись, час тренировался с кинжалами, потом еще раз окунулся распаренный и уже одевшись перекусил. Яичницы с колбасой, как я люблю. Простая и сытная еда, да с молоком. После этого, собравшись, убрал слуг в щели, вышел на тракт. Караван давно прошел. Братья отметили, что село покинули несколько мальчишек с самыми обычными на вид удочками деревянными ведрами, сделанными из плашек. Но пошли не в мою сторону, а в другом месте устроились рассредоточившись по берегу. Один караван проходил в село, а тот, что ночевал, уже ушёл. Караваны встречные были. А вот по поводу моего интереса к рике, это она судоходной была. Я, когда к тракту направлялся, приметил, как ладья появилась. Длинные по бокам ряд щитов, бородатые мужики в остроконечных шлемах, что блестели на солнце, на плечах заметны кольчуги, что ниже не вижу, но думаю, и там всё в порядке. Вёсла мерно, но быстро мелькали. Шло судно, ходка, да еще вверх по течению. Оказалось, за ладьей еще шли, а суда действительно на русские ладьи похожи были с фигурами на носу. Может, викинги, я в этой теме не особо хорош. Викинги, в моем понимании, то ли русские наемники, то ли нормандские. Это, видимо, тоже наемники или чья-то дружина вооружены качественно и однообразно. Я еще когда ладью рассмотрел, повернувшись, вышел на берег, тут круче, метра три вниз лететь, и встав с прямой спиной, стал с интересом их разглядывать, только плащ слегка колыхался на ветру. Левая рука на эфесе шпаги, другая уперта в бок у ремня. Так и смотрел на ладьи, и из-за поворота уже седьмая появилась. Мачты мелькают, будет на что посмотреть. Хм, может это вторжение? Угораздило же меня попасть. Используя амулет, мое сознание вознеслось над телом на километр. Да нет, своих встречают. Вон пацаны-рыбаки радостно руками машут. Точно свои. И ладьи там к берегу подходят. Первый уже пристал к причалу. Сельских встречать выходят. К слову, село Бревинчатым тыном было кружено. Из данжона вышла семья, заметно лучше одета, чем сельские. У мужика меч на боку, видимо, местный дворянин, хозяев земель встречают гостей. На одной из ладей на корме стоял воин с красным плащом и пристальным взглядом изучал меня, пока его судно проходило мимо. Я на него тоже смотрел, не заинтересовавал ль генерал или князь с войском и стал рассматривать суда дальше. Их 17 я насчитал. Мне любопытно было, как специалисту по шелхам, смогу ли я из этих речных посудин что-то путное сделать, скрестив с камнями акра. Судя по всему, вполне смогу. Даже времени не так много идет. Маг, по сути, своей целый заводской комплекс сделает, создает, что пожелает. Или чему обочин, так что проблем не вижу. Вернувшись к тракту, я вышел на обочину и осмотрел лужу в разбитых колеях. Тут низина, болотистая местность. Дальше дорога поднимается к селу на холме. Я задумчиво осмотрел обе стороны. У села толпился народ, как-то там все перевозбуждены, а с противоположной стороны видно пару телег. Из какой-то деревни в село едут мешки с корнеплодами. Или на продажу, или оброк, то есть налог. По времени как раз так и должно быть. Вообще мир этот мне все же мало подходит. Я на данный момент чем дальше, тем больше это понимаю. Почему? А силовых магических линий практически не вижу. Была одна слабая чахла, не понимая, как не заглохла. Вон в мире зеленом все этими линиями исчеркано. Если стоять на одном месте, вокруг 3-4 штуки рассмотришь. Там и дышится, легче чувствуется, что в том мире есть магия. А здесь, как будто в гроб закатали ни одного отверстия, хочется дышать и не получается. Вот и слуги говорили, что это плохой мир. Правда, без пояснений, но я с ними был солидарен. В принципе, жить я тут смогу, я так думаю, не интересно, скучно, но смогу. Только желания как-то нет. В общем, сделал выбор. Может быть, я наш пожен зову поспешным, но я достал машинку и активировал произвольный поиск мира, как только он установился, активировал переход. Да, машинка без сомнений не имеет сбой, снова произошёл сброс координат одного мира, и поиск нового, в который меня немедленно перенесло. В этот раз из светового дня, а точнее, утра, тоже в день. Я оказался в степи. Вокруг зелёной травы, степи, похожи на ханские. Горизонт открыт на множество километров. Покрутившись на пятках, я изучил этот горизонт со всех сторон. Небо пустое, шелхов нет, гор и возвышенностей тоже. Используя амулет наблюдения, моё сознание поднялось над телом, причём тело я контролировал и смотрелся. Степи есть. В одной стороне блестел водой какой-то водоём, но это всё находки. Кстати, отметил, что к моему телу подбирается как это киса, хищник без сомнения. Вернувшись в тело, я отбросил кису, что прыгнула на меня ударом воздушного кулака. Обиженно мявкнув, она отлетела и быстро убежала. Видимо, с магами уже и имело дело. И да, похоже, магии в этом мире есть. Магических силовых линий хватало. Я бы даже сказал, что их с одного места видно больше, чем в мире зелёном. Нет хорошо. Почему я покинул тот мир, где только что был? Да, без сомнения, я поспешил, но мне вспомнилось как-то рассказ моего последнего учителя-архимага Тот, когда тестировал машинку для перемещения, еще не зная все ее возможности, попал в один мир бедной магии, мир средневековья без магии, и планета тянула из него все силы и соки. Он тогда сильно ослаб, сбежав, потом два года восстанавливался. У него даже каналы изувечены были, дар едва в разнос не пошел. Получается, мир, где был Архимаг, убивал его. Я и подумал, не он ли это? Пусть координаты мира не совпадают, но раз сбой, может и данные координаты неверные. Ну и немного испугался. Я настолько привык к магии, что уже не мог без нее. Черт возьми, я магии зубы чистил, извините, задницу подтирал. Специальное заклинание для этого было. Главное не перепутать. Шучу. Я боевик, строитель, лекарь, создатель. И всего этого лишиться, потому что эта дурацкая машинка закинула меня в такой мир? Ну уж нет. Вот я и поспешил сбежать. Да, на бегство похоже, но осознанное бегство. Лучше не рисковать. Вот этот мир мне нравился куда больше и дышалось легче. Я достал Ольгу, и та, покрутившись вокруг меня, принюхиваясь, довольно кивнула. «Хороший мир, хозяин!» «Это да», — согласился я, доставая один из баркасов и удерживая рукой, чтобы ветерок не унес. Удерживал с трудом, так что, оттолкнувшись, перелез через борт, и пока судно неслось над травой, складной киль прижимал стебли. Слышался шелест, но судно набрало скорость, бегом бы уже не догнал, и это еще ветерок не сильный. Я также достал братьев и остальных девчат, и пока они под командованием Ольги наводили на судне порядок, поднял судно метров на пятьдесят, разложил складной киль и, поставив парус, братья помогли, полетел, куда глаза глядят. Найдя более сильный поток над собой, поднялись к нему. И он был над нами, в сущности, какая разница, куда лететь. Мы полетели навстречу приключениям. Это я так думаю, а там как кривая вывезет. Высота метров триста, Руслан на месте рулевого, Тагир вперед смотрящий. А я прошел в каюту, что приготовили девчата. Поел я только что в прошлом мире, и получас не прошло, выспался, поэтому был свежий, готов к работе. Ею и занялся. Каюта была одноместная, койка, на дне шкафчики подвесные для вещей. В углу окна складной столик, столешница поднималась и ставилась на упор. В углу у двери небольшой шкаф. Именно на столик я и положил машинку для перемещения, и, включив зрение чародея, стал внимательно изучать этот сложный амулет. Ну, не знаю, на вид все в порядке, однако почему-то идет сбой. Придется каждое плетение внимательно изучать и тестировать. На одно плетение уйдет около часа, а от их тут полторы тысячи. Даже чуть больше. Хорошо, в опции по поиску миров всего три сотни плетений, поменьше работы. В общем, я отключил одно плетение, открепил, достал его из машинки, увеличил и внимательно стал изучать, проверяя некоторые петли. Так час и прошел. Это плетение в порядке, я вернул его на место, закрепил, протестировал машинку и собирался заняться следующим, как раздался крик вперед смотрящего. Убрав машинку в щель, я прошел на палубу. «Кочевники», — озвучил я очевидно, — «на ханцев похожи». Кочевия, мимо которого мы пролетали, вспугнув табун лошадей под нами, уже за кормой осталась. Ох, там и переполошились, заметив нас. В судно полетели какие-то заклинания, в большинстве боевые. Что-то я не заметил, чтобы духов использовали. У них что ж, саманов нет. Но защита судна, усиленной ранее мной, все отбил, и мы спокойно скрылись. «Люди и маги есть, уже хорошо». а впереди по курсу вырастала полоса леса, во весь горизонт и какое-то поселение, окруженное тыном. Вот и пообщаемся с местными. Тут, похоже, граница степей и кочевников. Я использовал дальнее видение у большинства жителей поселка европейского и славянского вида. Ну и там встречались ханцы, видимо, из тех, что ассимилировались. Мы пошли на посадку, скинув якорь, пока тот не закрепился. Я убрал слуг и баркас, и, поправив ножный шпаг, уверенным шагом направился к поселению. Надеюсь, там меня дозорные не рассмотрели. Особой уверенности не было до поселений километров 5, а дозорные наверняка магический бинокль имели. Я понял, что не ошибся, заметив конный отряд, что направлялся в мою сторону от поселения. Трава высокая, моего роста, молодая, видно, стоячая, или весна, или начало лета. Получался у меня шляп над ней плыла, однако рассмотреть меня смогли, довернули, охватываясь стали сближаться. В этом месте трава не примята, как в других. Сильно в стороне я приметил небольшой табун, что охранял несколько хорошо вооружённых пастухов. Насчёт amulets не знаю, но кинжалы и луки были. У кочевников такой же набор плюс маленькие круглые щиты. Кстати, проскочили быстро, и если я ещё смог визуально понять, чем по мне били, то отсканировать, что использовали за amulets, не успел, да и вспомнил об этом поздно. Улетели за зону работы amuleta сканирования. А тут я мог его использовать, но пока не стал, если за секунду посчитают агрессией. А я пока никуда не торопился. Успел остановиться и вытоптать пятно травы, чтобы меня рассмотрели во всей красе. Однако дальнейшее меня возмутило до глубины души. Прилетела петля веревки от одного из всадников, местное лассо, ловко брошенное, но когда оно падало, то было перерублено мгновенно выхваченной шпагой. Вообще поселенцы выглядели... Да обычно они выглядели одежды, явно ручной вышивки, шляпы плетеные, как бы не из той травы, что меня окружает. Оружия вот много, но это понятно, граница со степями и кочевниками рядом. Вроде в том кочеве были люди европейского типа, возможные рабы. Я замер со шпагой в руке, но в меня тут же полетели два новых лассо и пытались отработать боевым амулетом. Хм, фаербол, пусть и слабый. Его отбила защита, веревки я перерубил и сам поработал боевыми амулетами. Три секунды, и в живых осталось только я и лошади. Не люблю, когда меня пытаются в рабство захватить или убить, а обе попытки явно были. Так что из восемнадцати всадников не выжил никто. Я достал баркас, смысла прятать его уже не было, и пока слуги быстро собирали трофеи и прогоняли лошадей, Баркас хорошо загрузили, с горкой, пришлось по вещам и оружию к месту рулевого подбираться, а ветерок нес к поселению. Там я уже поднялся ввысь на километровую высоту и полетел дальше, оставив степи за спиной. Лес недолго длился, дальше возделаны поля с лентами рек и пятнами озер. Зеленые массивы лесов, поселения, городки, вполне такое цивилизованное государство, вроде мира зеленой. Так что через час я приметил крупный городок и, облетев его стороной, совершил посадку. Девчат, к тому моменту перебрали трофеи и складировали в три безразмерные сумки. Это для продажи, чтобы местные деньги получить и не использовать свои монеты, которые явно привлекут внимание. Историй, конечно, некрасивый получился, но я вообще-то защищался. И меня учили всегда на агрессию отвечать адекватной агрессией. Око за око, зуб за зуб, для меня это не пустые слова. Так что в моём понимании я вполне правильно отреагировал. пытаются убить, убей в ответ. Я же не отморозок, не мучаю, не убиваю ради своего удовольствия. В общем, забыл, всякое бывает. Что, переживать из-за чепухи? Пока летели, я изучил всё магическое среди трофеев. Да, я в шоке. Нет, плетение знакомой школы явно одна, но тут явная деградация магического искусства. Практически все амулеты пятого уровня сложности, да и то настолько слабые, что едва до пятого едва дотягивают. И всего два амулета четвёртого уровня. 16 боевых артефактов, 18 амулетов защиты. Один как раз четвертого уровня, несколько дальнего и ночного в виде, несколько бытового для личного применения. И всего один лекарский, похоже, у старшего был, пусть и пятого, и изувечен до предела. Но работает, как малое исцеление из военного комплекта, используется для заживления ран на поле боя, чтобы раненый выжил, и потом лекарь доделал работу. Только измененный работает не в полную силу. В общем, хлам. Совершив посадку о пушке леса, До дороги к городу тут с полкилометра. Я убрал барка, с трофея ранее убрал, слуг тоже, и уверенным шагом направился к дороге, пока день нужно побывать в городе. Пока летел, я переоделся, решив, что выдавать за дворянина, пока себя не буду, поэтому переоделся под сельскую мальчишку. Но из обеспеченной семьи. Обувь подобия макосин. С виду выглядит так себе, соответствует образу, но внутри мягкие и удобные. На голове плетеная шляпа, трофей с бандитов из поселения, что на меня напали. Раз напали, то точно бандиты. Шёл я лёгкой походкой, придерживая патрёпаду на вид котомку, на самом деле безразмерную сумку с привязкой. До города километров 10, близко подлетать я опасался, хотя шелх точно заметили. Я, когда изучал местных внизу на предметы одежды и внешне вида, отмечал, что они показывали в сторону шелха пальцами. Информация может и разойдётся, только и от неё свяжут с пацаном лет 11, к тому ж ним. А как мне скрыть незнание языка? Пока сделаем вид, что говорить не могу. Это когда добуду знание, проблема с общением уйдет в небытие. Дорога отнюдь не пуста. Я как-то у леса сел, сделал хитрость, перелетел низом над верхушками, чтобы пешком меньше идти. Мой спуск не могли не заметить, пусть с другой стороны леса ищут. На контакт я пока не планировал выходить, вначале изучу этот мир. Добежав до тракта, я посмотрел на крестьян, что стояли на обочине и что-то оживленно обсуждали. Чуть в стороне карета стояла, там несколько мужчин, один явно возница и двое с саблями, дворяне, видимо, Одета вот только однотипно, похоже офицеры. Подходить к местным я не стал, они явно не спешили дальше в сторону города, так что пошёл пешком по обочине. Чуть позже карета нагнала меня. Разбежавшись, я аккуратно запрыгнул на задок и, сидявший внутри, не почувствовал, что им пассажир прибыл. И ждал, когда мы доедем до окраин города. Кстати, нам навстречу конный отряд попался голов в 100. Они спешно направлялись к тому месту, где я шёл, спускался с высоты. Ничего, лес прочеш, ничего не найдут, успокоится. Я ехал-то быстрее, чем пешком идти, хотя и очень тряска, пока не приметил город впереди. К слову, крепостной стены не было, видимо, она осталась в центре, город разрёлся довольно сильно. Когда до въезда осталось метров 100, там шлагбаум поднятый солдаты. Проверк на въезде, я с проигнул и передя на обочину, направился дальше уверенным шагом. Плату брали явно транспортный налог, меня же пропустили даже не посмотрев. Подслушанный разговор только подтвердил предположение: этот язык мне незнаком. Чем-то на республиканский из мира зелёный похож, но общими интонациями. Я же, войдя в город, шагал по улочке, поглядывая, чтобы никому под ноги не попасть, и с интересом крутя головой. Хм, город как город, только непонятно, что прохожие говорят. Амулет сканер работал постоянно, я поглядывал на показания. Да, как всё печально. Деградация на лицо. Пока так, на глазок, когда дошел до центральной площади, где был замок, и, похоже, мэрия просветила их и не нашел ничего выше второго уровня. Да и эти поделки под второй уровень всего две штуки. Причем обе похожи у местного властителя. То ли наместника, то ли хозяина земель. И, скорее всего, это не столица, на провинцию больше похоже. Еще я отметил, что все же привлекаю внимание. Да, шляпы. Такие в городе не носят, но у крестьян на телегах они были. Может, это показывает мой статус, что я не городской, а деревенский? Пойди, знай. Покинув площадь я прогулочным шагом направился дальше, жуя пирожок с клубникой. Мне Серафима их много напекла. Не сразу но я обнаружил, что нахожусь в торговом квартале. Чуть дальше многоголосы шумел рынок, а тут магазины и лавки, да ещё похоже с товаром магического назначения. Продавцы все одарённые, как я заметил. Пройдя в открытую дверь ближайшей лавки, я достал из-под сумки на ремне один из местных амулетов, привязок у них нет, я уже проверил, да накопитель подзарядил. Ну и вопросительно посмотрел на продавца. Что тот скажет? Дальнейшее меня шокировало. Тот достал магическую лупу и стал разглядывать эмулет. Он защитой оказался, попался под руку четвертого уровня. И что это, представление для деревенского мальчишки, или он не умеет использовать магическое зрение? Странный продавец. Однако, бросив на меня быстрый взгляд, ясно, будет кидок, отсыпал горсть меди и одну серебряную монету. Молча сгребая все это на ладони, убрал в подсумок и вышел из лавки. Мы так и не обмолвились и словом. Вряд ли мне дали хотя бы половину, но для меня ценности эта поделка не имеет. Зато местные деньги теперь есть, а то с прошлых трофеев всего десяток медных монет. Одно дело сделано, сейчас стоит найти донора, который поделится знанием языка. Пока с этим проблемы. Как оказалось, такая проблема не проблема вовсе. Я приметил особняк в жилом районе, сканер показывал, что хозяин один, и мак одарен из средней силы, пятого уровня, защита магическая. Но я прошел ее, практически не заметил. Даже не остановился на взлом, на ходу это сделал. Хозяина дистанционно усыпил ещё пока шёл по дорожке от ворот. Прошёл в дом и, приложив к голове блоки снять и слепок памяти, стал ожидать, пока пройдёт процедура, с интересом осматривая и изучая донора. А тут был на что посмотреть. Для начала мак-инвалид в кресле за старевшие повреждения позвоночника. То, что такое не лечит, и только используя в диагноз слепок памяти, я уже снял, понял, что в повреждении есть какие-то частицы, препятствующие восстановлению, как у моей шпаги или кинжалов, но слабее. В общем, я этого мага не знаю, за что ранение получил тоже, но в качестве оплаты я вылечил ему позвоночник. Для моего амулета это не проблема. Теперь сможет ходить. И покинул особняк. Пришлось поспешить. Через ворота женщина с корзиной прошла. Похоже, прислуга с рынка возвращается. Она в дом зашла, а я вышел на улицу и направился дальше. Нужен трактир, номер снять, и там поработаю с амулетом-переводчиком. Вложу в него знания этого языка. Из первого трактира меня немого прогнали, из второго, впрочем, тоже. Видимо, доверие не внушал. Плюunov на всё добрался до другого жилого района. Меня густые сады интересовали. Нашёл с такой на территории явно дорогого особняка. Тут точно не простая семья живёт. Перебравшись через кованую ограду, на магическую сигнализацию внимания не обратил, она меня не увидела, и забравшись в декоративный кустарник, увлёкся работой с переводчиком и слепком памяти. Очнулся, когда закончил и отрядом слышно сосредоточенного сопения чужого. Подняв голову, я посмотрел на девочку примерно моих физических лет. что стояла за моей спиной, и, нагнувшись через плечо, внимательно смотрела, что я делаю. Девочка Дарёна, точно силу не скажу, где 6-й уровень, но инициирована, и магическое зрение явно работает, если та видела, что я делаю. "Сиди на месте", я удивлённо спросил. "О чего ты у тебя уши острые?" То, что она дворянка и эта её семья проживает в особняке, было понятно по одному только её внешнему виду. Девочка была блондинкой, очень красивой для своего возраста, но с каким-то хитраватым выражением на лице. Уши небольшие, на верхушке действительно заострены. Всем своим видом на лисичку смахивала. Дорогое платье, босоножки, юбка не коротка, ниже колен. Локоны белокурые. В общем, ковай, вот её вид. Лет через пять парни у её ног штабелянь будут валиться. А так как переводчик был активен включён, то и перевёл мгновенно под движением моих губ. Кадаш замерла на секунду, но всё же ответила, значит, ему лет работает. Есть у меня от мамы, она дитя леса. Эльфа? Альф? Поправила там меня и тут же обрушила шквал вопросов, но очень любопытная. «А что это у тебя? Что ты делал? А почему ты говоришь одно непонятное, а та штука у тебя в руке говорит «понятно»? Ты маг?» «Я одаренный. Чтобы стать магом, нужно сдать экзамен по специальности. Эта штука у меня в руке называется амулет-переводчик тип 3, ранее использовался в дипломатическом корпусе. Я снял слепок памяти одного мага, у него повреждения были позвоночника, я вылечил их ему». В знании языка. Сам учить не хочу, поэтому внедрил в амулет, чтобы можно было общаться, а то ним им притворялся. Мой ответ был вполне честен, а вот девочка нахмурился и пояснила сердитым тоном. Мой папа ректор магической академии. Ну и он не умеет такие амулеты делать. Ты лжёшь, украл его у кого-то. Хочешь так считать, считай, с улыбкой сказал я и встав, начал отряхивать штаны. Ну, мне пора. Пока. Если сейчас охрану позову, сказала и замерла, беззвучно открывая и закрывая рот, плетя нити тишины ск costованной одними пальцами, отличная вещь. Я же перемахнул через ограду, вскоре скрылся в дальнем конце улицы, направляясь к рынку. Там я продам все трофеи и нечую щель барахлом захламлять. Отбежав от района, где произошла эта встреча, подальше, двигаясь прямиком к рынку быстрым шагом, но не бегом, я размышлял. О эльфах мой учитель ничего не говорил. Его, конечно, позабавили мои служанки, но не более. Вообще он мало о своих приключениях рассказывал, только особые случаи. Некоторые я уже описывал. Народности других миров мы как-то не касались, и я думал, что везде люди, а вид моих девчат-духов — это плод моего воображения, а тут гляди, чего? Эльфы есть. Этот мир мне уже начинает нравиться. Хоть посмотрю на живых эльфиек. Об этом я и размышлял, пока шел, при этом крутя головой. Вдруг эльфов увижу. Однако по пути к рынку, да и на нем самом, я кроме людей так никого и не увидел. Печально, но, надеюсь, шанс еще будет. Ано понятно, эльфов тут мало, если вообще покидают свои леса. Тот факт, что у ректора Академии магии жена эльфийка, говорит о многом. Вышла замуж за сильного мага, а ректор по определению должен быть сильнейшим в силе и знаниях. Так что не удивительно, что он себе такую жену отхватил. Ну и то, что между людьми и эльфами могут быть дети, видел собственными глазами. Тем более девочка дарённая и не слабая. Ничего, до вечер помолчи, дальше плетение само сподёт. По дороге я снял с лепех с одного мага, он был в форме офицера стражи. И накинув его личину и ауру, а ту деревенскую мальчишку точно кинут, пошёл перекупщик, и на его глазах стала освобождать три безразмерные сумки. Похоже, тут таких не было, а он как покупатель жадно смотрит на них. Господин Гарх, вы не продадите мне такую сумку? Я не представлялась, но, похоже, торговаться отлично знал этот офицер. Почему и нет? пожал я плечами. Сначала это барахло бери, потом насчёт сумки поговорим. Продать не проблема, простейшая без привязки. Я такую делаю за 10 минут. Именно делаю, хотя подготовка занимает продолжительное время. Например, нужна кожаная сумка, обработать ее специальным составом из зелий. Это заготовка, их и тысячу можно держать в щели. Ну и накладывание плетений. Вообще вязать это плетение и внедрение в сумку может весь день занять. Но я нашел среди своих изделий древних магов амулет копирования. И забив в его память это плетение, просто внедрял в основу сумки. Подключал я накопитель из кварца, он во шве, не видно, и готова сумка к пользу. Так что я мог сотню за день наделать. Тяжело, с утра до вечера, без перекуров, но вполне возможно. У меня как-то один раз был такой оврал. Так что эта сумка особой ценности не представляла. Продам без проблем, у меня еще есть в запасе. А так все барахло, а я магические предметы отдал, и оружие, даже седла были сняты с лошадей. Тут купил за пять монет с золотом и семь серебром. Из них три монеты с золотом за амулеты. Ценятся они тут. Потом и сумку продал. После недолгого торга ушла за 16 монет золотом. Мощный торгаш, я начинал с 50. Мне с таким монстром в торговле просто не совладать. Надо будет пометить эту лавку и больше сюда не ходить.